Глава 24 Перед сном Лори обошла квартиру, включая везде свет. Алекс сказал ей, что утром у него запланирован ранний завтрак с судьёй, у которого он работал клерком после окончания школы права. Его наставник горел желанием передать ему премудрость, который набрался за долгие годы работы в суде. Щёлкнув выключателем в кухне, Лори подивилась царящей здесь чистоте. Гранитные рабочие поверхности блестели. На плиточном полу не было видно ни единой крошки. Лори подумала, что когда еду в этой квартире готовила она, её всякий раз страшили мысли о том, что будет после, и сколько всего ей придётся чистить и мыть. Да, здорово будет жить под одной крышей с Рамоном. Она только что легла в кровать, чтобы насладиться концовкой последнего романа Карен Слоттер». Когда на тумбочке зазвонил её сотовый телефон. Это был Райан. Он никогда не звонил ей в такой поздний час. Собственно, он вообще никогда ей не звонил. «Привет», — сказала она, чувствуя, как у неё уже начинает болеть голова, в ожидании того, о чём он сейчас будет говорить. «Я не был уверен, что ты ещё не спишь». «Я только что легла. В чём дело?» «Прости, но мне надо задать тебе вопрос. Ты знаешь моего дядю Джеда?» Лори, конечно же, не знала дядю Райана. Откуда ей было известно, что дядя Джед был у Брэда Янга соседом по комнате во время их учёбы в Северо-Западном университете? Что, надо полагать, сыграла свою роль в устройстве Райана на тёплое местечко Фишер Black Studios. «Да, я знаю, кто он», — сказала она. «А что?» «Дело в том, что муж его издателя входит в правление той же организации по обучению детей грамоте, что и отец Мартина Белла». «Ах, вот оно что», — без всякого выражения проговорила она, пытаясь припомнить, что представляла собой цепочка знакомств, посредством которой отец Мартина добрался до Бретта. Кажется, ещё один приятель Бретта по колледжу регулярно играет в теннис с бухгалтером доктора Роберта Белла. Похоже, у Роберта имеется масса полезных связей. «Насколько я понимаю, он тебе позвонил?» — спросила она, мысленно приготовившись к ещё одной попытке Райана потянуть одеяло на себя, чтобы занять главенствующее положение в её шоу. Да, позвонил только что на мой мобильный телефон, несмотря на поздний час. Честно говоря, мне совсем не нравится, что он пытается оказать на меня давление. Вполне очевидно, что они считают Кендру виновной и хотят, чтобы в шоу мы повесили на неё всех собак. В самом деле, Лори была удивлена тем, с каким неодобрением он это сказал. Я отвечал уважительно, но сказал, что мне надо будет ему перезвонить. Ты уже приняла решение относительно того, будешь ли ты работать с этим делом?» Лори очень хотелось попросить его повторить то, что он сказал. Он редко прислушивался к ней, когда речь шла о работе. «Думаю, это будет очень интересное дело», — сказала она. «Но мы должны дать понять родителям Мартина Белла, что наше расследование будет объективным. Мы не собираемся становиться пешками в их руках». «Безусловно», — согласился он. «Как насчёт того, чтобы завтра поговорить с ними лично? Мы можем выступить единым фронтом, чтобы они поняли, что им не удастся запугать ни меня, ни тебя». Это отличное предложение. На её памяти это был первый раз, когда она чувствовала, что Райан на её стороне. Кладя телефон обратно на тумбочку, она ощущала себя абсолютно удовлетворённой. Она понятия не имела, что менее чем в двух милях от неё хозяин белого кроссовера гуглит информацию о ней на своём компьютере, узнавая о её жизни ещё больше и гадая, когда лучше сделать следующий ход».